накату до сталь стал на ДБ. Он сказал, что подписание этих унизительных условий подорвет реномемыс Мосфильма. Я не стал с ним спорить, хотя полной уверенности в том, что умыс фильма есть реноме, у меня не было. Я доподлинно знал, как за рубежом относится к нашим фильмам, снятым в частности на родной отечественной плёнке. У них там даже термин есть совколов Это же что цвет блёклый, жухлый, вялый. Короче, цвет, как и рубль неконвертируемый. Я не мог заставить себя бороться с досталем. Его протест упал на зарыхлённую почву. Настроение у меня было паршивое, чувство оскорбления сидело внутри. Кроме того, 61 год подчиняться диктату, пусть капиталистическому, казалось отвратительным и немыслимым. И Я сдался. Я не был уверен, что смогу сделать веселую озорную картину, находясь в состоянии унижения. И тем не менее, я даже об этом не знал. Руководители студии «Ритм» Данелия и Кушнирёк Вместе с генеральным директором «Мосфильма» досталим сделали еще одну попытку спасти картину. В Лондон пошло новое предложение откупить права на постановку Чонкина за тысяч долларов. Цена, прямо скажем, немалая. Англичане отказались. Наше последнее предложение, ответила партбала Это пригласить другого режиссера постановщика и продолжить работу над действительной копродукцией. Написали бы прямо другого более покладистого, более сговорчивого. Наши актеры, желая сыграть в фильме "Солдат и отвергали заманчивые предложения, не соглашались на съемки в других кинокартинах и в результате, конечно, потеряли эти роли. Обредованные тем, что наконец-то освободились от цепких идеологических лап чинуш, цензоров и прочей бюрократической нечисти, наши кинематографисты ринулись с идеями и предложениями на свободный рынок. Не имея международного опыта, будучи наивными и юридически безграмотными, впрочем, какие все советские люди. Мы, кинематографические друзья и я сам, столкнулись с трезвыми коммерсантами и расчетливыми дельцами, которые облапошивают нас как хотят. К нам относятся как к дешёвой рабочей силе, как к чему-то второсортному. А мы это себя таковыми не считаем. Нас воспитывали в великодержавном чванстве. Но мы самые самые. Пришло горькая пора отрезвления и правильной самооценки. Мы нищие, мы отстали от Запада во всем на десятки лет. Единственное, что у нас есть, как это ни странно, самолюбие, чувство собственного достоинства и патриотизм. длилась агония с закрытием картины. Этот процесс, включая переговоры в Лондоне, тянулся не меньше месяца. Войнович, зная об отказе англичан, не звонил мне ни раз. Он позвонил мне в день, когда подписывался приказ об остановке работ по фильму. Но совсем не по этому поводу. Один из общих знакомых он получил сведения о моем недовольстве тем, что летом прошлого 88 восьмого года, когда вовсю велись между нами переговоры, когда союз кинематографистов поддержал идею постановки, когда я намеревался засесть за сценарий, то есть запахать реальностью, в это самое время Войнович подписал дополнение к договору, дающее возможность фирме Porto Belo продлевать право опшен многократно. О том, что он сделал это, я не подозревал и не догадывался.